Следующим утром, под зонтиками, прибежавшись до ДК, мы с Виталиной забрали почту и пошли в кабинет разбираться. «Космополитен», вынув из бандероли, глянцевый журнальчик показал обложку вилки со Светланой и Заббой на обложке. «Дай потом остальное почитать», — наложила лапки на ценность Виталина. «Ага», — пообещал я листая на разворот со статьей о нашей звездочке. Тут биографическая легенда, интервью и новость о том, что она теперь официальное лицо нашего фонда мира. Помнишь, мы концепцию его раскрутки придумывали? — Помню, — подтвердил Вилка. — Давай, — протянул руку. Отдав журнальчик, занялся остальной почтой. — Желтая газетенка с очередной пачкой бреда невозвращенца Филиппа. Это сразу в мусорку. — скомкло и выбросил. уткнувшись в космо Виталина, не отрываясь, показала мне большой палец. И последняя. Выжимка из писем моих любимых подданных. Достал три оставшихся листочка. — Это где вопросы? — уточнила она, перевернув страницу. — На ней, — подтвердил я. — Смотри, 63,5% написавших хотят знать, чем я занимаюсь в свободное время. Придется снять минут пять материала о том, как у меня не остается свободного времени. Воткну их в выпуск информации про поездку в Северную Корею. Раздался стук в дверь. Не заперто. Сначала в кабинет процокала Варвара, безошибочно повалившись на бок у Виталининых ног в поисках почесушек. Следом ее хозяин. «Здравствуйте, Аркадий Викторович! Побрились?» С улыбкой задал я риторический вопрос. Свиновод потер подбородок и поделился чувствами. «Непривычно». «Вам очень идет, Аркадий Викторович!» — добавила девушка. «Спасибо, Виталина!» — улыбнулся тот, уселся на стол. «Жена также сказала. Приятно нечаянно починить чей-то брак». Попили чаю с кооперативными пирожными, и он поделился целью визита. «Я вот что думаю. Нам же все равно поросят дрессировать придется. А что нам потом с ними дрессированными делать? На мясо? — Как-то на мясо уже не хочется, — согласился я. — Считай, заслуженные свиньи советского кинематографа. Свиновод просветлел. — И я так считаю. Давай, может, настоящий свиной цирк откроем? — Ржака. — Отличная идея, Аркадий Викторович, энергично покивал я. Я сейчас позвоню куда следует, пускай выделяют специалистов. Штаб-квартиру нашему цирку тоже прямо сегодня начнем строить. Такого цирка во всем мире нет. — Аналогов нет, но у нас в стране вообще уважают традиции.